Вечером перед домом майора оба бездельника держали пари со своими приятелями, такими же бездельниками, что проникнут на бал и будут приняты хозяевами, как самые желанные гости. Они действительно проникли туда и были встречены с распростертыми объятиями. Поскольку гуляка представился майору и Доне Аурори, как племянник помощника инспектора, заявив, что тот не смог приехать. Мирон Бонжи, по его словам, занимал несуществующий пост личного секретаря Шимбо. Доктор Артон Геморрайнс, мой дядя, был вынужден сопровождать губернатора на конгресс акушеров. Но так как он ни в коем случае не хотел пренебречь вашим приглашением, но попросил присутствовать меня и своего секретаря, доктора Миранду. Разрешите представиться, доктор Валдомеру Гиммарайенс. Майор признался, что тронут любезностью инспектора, который послал свои извинения с племянником. Выразил сожаление, что тот не приедет на бал, поскольку собирался поднять пост за его здоровье, и заверил, что они с женой, Рады видеть в своем доме друзей инспектора. Он уже протянул руку гуляке, когда Мирандон, вдохновленный вежливостью хозяина, решил пойти еще дальше. Простите, майор, что я вмешиваюсь. Собственно, высокой чести представлять помощника инспектора удостоен я, доктор Жозе Родригес де Миранда, «Доцент агрономического института, прикомандированный к доктору Артону. Мой же друг Валдомера, хотя он и племянник инспектора, представляет не его, а сеньора губернатора». «Губернатора?» — воскликнул майор Остолбенев. «Да, это верно», — поддержал гулякоприятеля. «Когда губернатор услышал, что помощник инспектора просит своего секретаря и своего племянника представлять его на вашем празднестве, он попросил меня, поскольку я служу в канцелярии его превосходительства, обнять его лучшего друга Кэржентину и передать привет его достойной супруге. Майор и Дона Аурора, которых так и распирала тщеславие, ввели столь почетных гостей в дом, Представили их собравшимся, велели наполнить их бокалы вином и подать самые лучшие блюда. Дружки Гуляки и Мирандона отказывались верить своим глазам. Что придумали эти два нахала? Почему их так принимают? Еще ни разу никому из их круга не удалось переступить порог майора, который приглашал только избранных друзей. Для майора это было вопросом чести. Он не раз похвалялся, клянясь своими галунами, «Ни один пройдоха не попадет на мой праздник, разве только через мой круг». И в самом деле, даже ловкачи, проникавшие, несмотря на полицейскую охрану, и на приемы в правительственный дворец и к доктору Клемента Мариани, Каждый год терпели поражение у майора. А ведь по сравнению с этими приемами, праздник в доме майора был обычной вечеринкой, жалтой вульгарной танцункой. И все же никому из них не удалось переступить порог этой бдительно охраняемой крепости. Правда, Эдио Гантоису, студенту Проныри и Льву Серебряному Языку о котором мы уже упоминали. Боже, хитрецу, отстать Эдио. Однажды удалось переступить порог майора и продержаться около получаса. Однако по прошествии этого времени они были изгнаны пинками и оплеухами. Причем мускулистый Эдио пытался драться с гостями, а верзила Лев вступил в единоборство с майором. У Эдио была старая плачущая пила, У льва, русского по происхождению, смешное имя. Оба были любителями приключений, и завернув в бумагу пилу и выпив для смелости несколько рюмок ташасы, они явились в дом майора, представившись как русский музыкант и его импресарио.